16 декабря Елизавета выехала в Москву, куда приехала 19 числа. В Петербурге главноуправляющим остался сенатор, адмирал, князь Михаил Михайлович Голицын. К Головинскому двору, то есть дому, ибо слово «дворец» тогда еще не употреблялось, где по обычаю поместилась императрица в Москве, пределан был осенью деревянный флигель, для великого князя и великой княгини. Флигель этот, состоявший из двенадцати больших комнат, оказался чрезвычайно сыр и неудобен. Например, в уборной комнате великой княгини были помещены ее придворные девицы и дамы с их прислугою, всего семнадцать человек, у которых был один выход через спальню великой княгини. Императрица... пришедшие к великой княгине и увидя что двери ее спальни беспрестанно то отворяются, то затворяются, служа единственным выходом для семнадцати человек, велела сделать в их комнате дверь из окна с лестницей на улицу, и бедные дамы должны были за всякую безделицею путешествовать по улице. От тесноты в соседней комнате и спальне великой княгини была наполнена Насекомыми разного рода, которые не давали спать. Воспоминания Екатерины II, страница 183. Записки императрицы, страница 335-336. С восстановлением Кремлевского дворца было много хлопот. Архитекторы, князь Ухтомский и евлашев Подали планы этого дворца при своих мнениях, что некоторые покои, которые находятся за золотой решеткой, также площадки и под ними погреба, так обветшали и большую частью обвалились, что и для осмотру в те места войти нельзя. Надо б на их разобрать до самых нижних фундаментов, и на место разобранного строения никакому уже не быть. для предохранения других покоев, потому что строением так затеснено, что в нижние покои и воздух проходить не может. Обер-архитектор Растрелли, осмотрев дворец, согласился с мнением князя Ухтомского и Евлашева. В Кремле и Китае-городе запрещено было строить деревянные здания и существующие велено сломать. но надобно было позаботиться о материале для каменных зданий. Генерал-прокурор предложил Сенату отдать кирпичные заводы в ведомство Московской губернской канцелярии, которая должна неослабно смотреть, чтоб кирпича производили все больше и больше, и чтоб делали и обжигали его прочно, особенно же, чтобы заводчики не возвышали цены. Вслед за этим предложением архитектор князь Ухтомский донес, что летом велено производить разные казенные строения в немецкой Слободе, отстраивать для сенатской канцелярии Лестоков дом, в Кремле сенатское помещение, собор Николы Гастунского, Никитский монастырь, для чего надобно кирпича 900 тысяч на кирпичных заводах что под донским монастырем на лицо жженного кирпича до миллиона необожженного более четырех миллионов но заведующий дворцовым строением генерал майор давыдов запретил трогать этот кирпич как предназначенный на дворцовые строение и к заводам приставлен караул ухтомский просил на назначенные казенные строения взять кирпич от разобранных стен белого города. Сенат согласился. Но прежде всего надобно было пообчистить древнюю столицу, в которую, благодаря долговременному пребыванию двора, поехали представители иностранных держав. Генерал-прокурор объявил в Сенате, что сам видел он в Китае-городе близ триумфальных синодальных ворот на Никольской улице, Пустые каменные лавки иконного ряда, наполненные счищенным с улицы навозом и грязью, от чего распространяется дурной запах. Сенат приказал очистить лавки. Затем тот же генерал-прокурор объявил, что в Кремле, на Ивановской площади и при коллегиях, также около Ивановской колокольни, страшная нечистота и грязь. послали указы с крепким подтверждением, чтобы грязь была очищена немедленно и впредь не заводилась. Сама императрица приказала триумфальные синодальные ворота на Никольской улице разобрать, а украшениями их убрать воскресенские ворота, особенно сделать пристойное украшение около того места, где стоит образ Богоматери, Иверская. Около Ивана Великого... Сожжений до двадцати сделать плитную площадь и украсить приличными решетками, чтобы внутрь могли ходить только пешие. деревянные строение около церкви Казанской Богородицы на Никольской отобрать. Примечать такие места, где скрываются воры и тому подобные люди, очистить их и сделать ворота с запорами. Кабак, который стоит у каменного моста, на рву, к Никольским в Кремле воротам немедленно снять и поставить в другом месте. Синодальные триумфальные ворота, то есть построенные синодом ко дню коронации, велено сломать. Но красные триумфальные ворота, сгоревшие в пожар 1748 года, велено возобновить в прежнем виде... и на прежнем месте архитектору князя Ухтомскому, для чего штатсконтора должна была отпустить 16 тысяч рублей. Где по улицам было старое каменные и деревянные строения и за уступкою заборов во двор выдавалось на улицу, велено сломать, а вместо старых построенных к улицам заборов сделать хорошие решетки. находящиеся против иконного ряда к Спасскому монастырю каменные лавки и ступени, которыми улица так стеснена, что двум каретам едва проехать можно, велено сломать, а вместо того сделать каменную стенку на счёт Сенадальной экономической канцелярии. Велено сломать у Пречистенских ворот каменные лавки, которые все обветшали и набросана в них всякая нечистота и мерзость. По большим улицам в лавках наружно запрещено торговать гробами и прочую неприличностью, а пусть держат это внутри лавок. Нижегородский крестьянин, часовой мастер Семен Иванов подал прошение, что часы на Спасской башне ходят очень неисправно. Он может их исправить, если его определят к этим часам часовым мастером. и обязывается всякие починки делать из одного годового жалования, почем прежним мастерам давалось от губернской канцелярии.